Это должно подождать до тех пор, пока эти двое не восстановятся. Я просто задержусь там на некоторое время, и как только ознакомлюсь с местностью, я смогу просто телепортироваться назад. Плюс, если я использую полет и буду путешествовать одна, это не займет много времени. Эвилай, ты действительно меняешься, как только дело доходит до Момона. Разве наш дьявольский лидер не сказала, что ты не можешь делать подобные вещи? Ну уже помоги мне сохранить тайну». «Ну, я ведь такая болтушка. Выложу все, не успею и опомниться». «Ой, судя по твоему образованию, это невозможно, ведь так?» «Увы, сейчас я Тина из Синей Розы, так известная, как «не могу сохранить секрет, чтобы спасти свою жизнь».» Именно тогда глаза Тины приобрели серьезный блеск. «Ммм, это хороший шанс. Я, кстати, давно хотела спросить у тебя, Эвелай, сможешь ли ты убить короля заклинателя?» Эвелай застыла. Ее возбуждение иссякло в одно мгновение, представив на мгновение, как подле нее возникает самый высокоуровневый заклинатель среди всех авантюристов. Если все эти слухи были правдой, тогда он обладал большей силой, чем какой-либо другой маг-заклинатель. Я провела некоторые исследования после инцидента на равнине Касс и задействовала все свои связи. Я даже связалась с той бабушкой и в конце концов проанализировала информацию, что я заполучила. Однако это настолько невероятно, что уже даже не до смеха. Это было абсурдно до такой степени, что я серьезно заподозрила, сопляка в том, что он был очарован некой иллюзией. Это была точно не иллюзия. И там было так много мертвых. Лицо Реннер исказилось в муках. Из 260 тысяч человек, принимавших участие в этой войне, 180 тысяч погибли, Я также слышала, что есть выжившие, которые не смогут продолжать нормальную жизнь из-за нанесенных психологических травм. Отцы многих сирот потеряли там свои жизни. Ну, после рассказа этого сопляка стало ясно, как они смогли найти там свой конец, если за ними гналась такая прорва монстров. Да, это был ад. К счастью, со мной были Брейнсан и воин-капитан. Лишь благодаря этим двум сильным мужчинам я сохранил рассудок. «Тем не менее, я иногда ловлю себя на желании оглянуться через плечо. Должно быть обычным крестьянам еще тяжелее. Сойти с ума в их ситуации неудивительно. Ты действительно должен поблагодарить свою удачу за это?» Клайм мог только кивнуть в ответ. «Теперь Тина. Честно признаюсь, я не смогу победить короля заклинателя». Этот ответ был ожидаемым. «Как я и думала. Это так». Возможно, я могу найти способ борьбы с этими монстрами. Конечно, это будет сложно подтвердить, не присутствуя там. Тем не менее, король-заклинатель может контролировать и призвать такое количество тварей. Он действительно чудовище, которое не должно существовать в этом мире. Его можно назвать обладателем силы богов. Возможно, они были вызваны с помощью артефакта, а не силой короля-заклинателя. Возможность существует. Но если это и так, то опасность никуда не исчезает. Тем не менее, мы не можем проверить. Если бы только он вступил в конфликт с Ялдобаофом. Это исход, которого мы все желаем. Тогда лучшим развитием событий будет, если Момон-Сама сразится с Королем-Заклинателем. Если выбирать между Момоном-Сама и Королем-Заклинателем, кто сильнее? Вопрос задал Клайм, который считал Короля-Заклинателя, вызвавшего этих ужасающих монстров, сильнейшим. Но его потряс задумчивый ответ Эвелай. Я не уверена. Лично я считаю, что Мумон Сама, укративший Елдобофа, сильнее. Но король-заклинатель также обладает огромной мощью. Обе стороны настолько нас превосходят, что я не могу предвидеть исход. Все-таки иметь кого-то вроде него под знаменем короля-заклинателя – самый наихудший сценарий. Никто не осмелится бросить ему вызов. Воистину так. Единственный человек, бывший на равных условиях с королем-заклинателем, стал его вассалом. Это было действительно тревожное развитие событий. Любой, кто объявит войну королю-заклинателю, на деле объявит ее двум королям-заклинателям. Постепенно настроение в экипаже становилось более мрачным. Раздался стук дощечку, отделяющую места пассажиров от места кучера, и она была отодвинута. «Мы вскоре прибудем к королевскому дворцу», Услышав слова кучера, Рейнер медленно поднялась на ноги и прикрыла глаза вместе с двумя авантюристками, сидевшими напротив нее. «Сегодня вы мне во многом помогли. Когда лакиус вернется, я хотела бы отблагодарить ее как подобает. А пока не найдется ли у вас времени отобедать со мной?» Получив отчет о прибытии младшей сестры, второй принц Занак Варлеон и Гана Раэль Вальсельф покинул свои покои, чтобы поприветствовать ее дома. Судьба его старшего брата, Барбро Андреана Ельд Рель Вальсельфа, до сих пор оставалась неизвестной. Учитывая, сколько времени прошло, маловероятно, что он выжил. Следовательно, Занак фактически наследник престола, а значит, ему совершенно не подобает вот так выходить навстречу младшей сестре. Пусть они и близкие родственники, но его положение явно выше. И все же, несмотря на это, Он решил встретить ее, так как хотел срочно обсудить с ней одно предложение. Занак, может, и не был так уж рад обращаться к Реннер, но, лишившись ближайшего советника, не мог довериться кому-то еще. Вскоре его младшая сестра предстала перед ним. Клайм, облаченный в свои сверкающие белые доспехи, стоял рядом. Куда бы ни направилась Реннер, Клайм сопровождал ее. Таким образом, в его присутствии не было ничего необычного. Клаем беспризорный ребенок, что был подобран Реннер на улицах города. Раньше у Занака была навязчивая идея, что она спасла его из-за семиминутного каприза. Однако узнав о странностях характера своей сестры и ее непризойденном интеллекте, он пришел к мысли, что в ее действиях могла быть причина. И вскоре после того, как на столицу напал Ялдооф, а король-заклинатель устроил ту великую резню, Занак начал постепенно постигать смысл за ее действиями. В столице найдется не так много воинов, превосходящих Клайма. Даже среди отряда отборных воинов Газефа можно было бы пересчитать по пальцам одной руки тех, кто сильнее него. А еще есть тот человек по имени Брейнон Глаз, что сошелся с Клаймом, а также ее близкая подруга Лакиус, являющаяся лидером «Синей розы» команды авантюристов адамантового уровня, Вне всяких сомнений, что его младшая сестра в данный момент обладает сильнейшей военной мощью в королевской столице. Не планирует ли она вооруженный переворот? Занак прав, что держится на стороже. Даже если Реннер и не из тех, кто может с легкостью пойти на подобные, все равно лучше предпринять предосторожности. Так что Занак начал тайно наводить контакты с орехалковыми и мифриловыми приключенцами. Занак молча послал слова благодарности своему старшему брату. Такую свободу действий в нынешней ситуации он получил именно благодаря тому, что старший брат пропал без вести и тем самым посадил Занака на трон. Еще одной причиной было то, что доходы брата теперь доставались ему. Впрочем, тот факт, что тело его брата, наследного принца Барбро, до сих пор не было обнаружено, вселяло крупицу беспокойства в сердце Занака. Будет весьма проблематично, если тут окажется в плену у короля-заклинателя или, будучи спрятавшимся в какой-нибудь деревушке, залечивал свои раны. «В самом деле, он что, собирается доставлять мне неприятности вплоть до самого конца?» – пробормотал Занак достаточно тихо, чтобы члены его свиты не смогли расслышать. «Нужно стараться избегать конфликтов с дворянами, пока он не упрочнит свое положение. Пока что поддержка от фракции Занака – не была достаточно надежной. Маркис Рейвен, заключивший союз с Занаком с целью обновления королевства, бросил его и удалился в свои владения. Но это можно понять, учитывая, какие потери понесли его люди. Но в то же время было впечатление, что возвращаться тот более не намерен. Отчасти должна быть причина крылась гибели его отряда, остальных орехалковых авантюристов, и его личного стратега, бывшего крестьянина, собственным умом пробившего себе дорогу вверх по социальной лестнице, которого Рейвен очень хвалил и назвал своим сокровищем. Занак ощутила легкое покалывание в животе, облегчит ли разговор с сестрой его тревоги. В течение нескольких последних недель его мучила некая проблема, а именно, должен ли он предложить подать королю-заклинателю, если бы он поступил так, то должен ли он отправить ее в честь празднования основания его государства. Или он должен сделать это по другой причине? Судя по текущей ситуации, не посылать подарок будет правильным выбором. Почему кто-либо должен слать дары тому, кто забрал его собственные земли и основал свою страну на ней? Окружающие государства, конечно, приняли бы это как знак вассальной страны. Однако было крайне важно остаться в лучших отношениях с магическим королевством.